Глава 43 Кто-то, скорее всего, допустил оплошность либо в Таиланде, либо здесь, в Швеции, и пока Надя разбиралась с этим делом, Анника Карлсон и трое ее помощников забыли про него и продолжали работать с тем, что у них имелось. Они старались собрать все возможные данные о Джей Ди Кунчай и ее муже Даниэлю Джонсоне, чтобы по крайней мере отбросить их, если бы сейчас выяснилось, что ошибка касалась находки с острова Уферцон. Разумно, согласился Бэкстрём, как раз в этот день, решивший начать проверку того, чем занимались его подчинённые с комнаты Утки Карлсон. Всегда ведь муж делал это, а про остальное забыть, всё решится. Я не знаю, возразила Аника Карлсон, что-то мне не очень в подобное верится. По-твоему, данный экземпляр в роли скорбящего вдовца выглядел вполне убедительным, поинтересовался Бекстрём и ухмыльнулся. Да, это и всё иное, подтвердила Аника Карлсон. А какой у него оставался выбор? пожал плечами Бекстрём. В противном случае даже недоумки из ГККП навострили бы уши. Ты имеешь в виду Стига Андерссона, коллегу допрашивавшего его в Таиланде? Да. сказал бы экстрём его и всех других идиотов из той же организации объясни мне как она могла вынырнуть на острове озера Миларен неизвестно когда но уж точно через несколько лет после того как стало жертвой цунами пожалуй это не она предположила аника карлсон такая мысль никогда не приходила тебе в голову само собой она кроме того есть ведь значительно более простое объяснение Напиши его на бумажке, положи в конверт, обещаю, я не стану подглядывать. Да пораскинь-ка мозгами сама, сказал Бэкстрём. Кстати, а как с другим? продолжил он. Ты о чём? А прокурори, как там идут дела? Всё шло своим чередом, если верить Аннике Карлсон. Она переговорила с устоиванием, а тот пообщался с их ведомством. Им выделили прокурора уже в понедельник во второй половине дня. Всего через несколько часов после совещания их следственной группы. И кто это? Ты её не знаешь, ответила Анника Карлсон и покачала головой. Некто по имени Ханна Хвас, помощник старшего прокурора, вроде бы раньше занималась экономическими преступлениями. Я разговаривала с ней по телефону, похоже, нормально. А что она тогда может знать об умышленных убийствах? спросил Бэкстрём. По моим догадкам, возможно, ничего. Но это же приятно слышать, усмехнулся Бэкстрэм. Если удача на нашей стороне, нам, пожалуй, достался просто наблюдатель, который не станет постоянно вмешиваться. Будем надеяться на лучшее. Я в любом случае уже позаботилась, чтобы она получила все материалы, сообщила Анника Карлсон. Кроме того, Надя переговорила с ней о нашей специфической проблеме с идентификацией жертв. Когда она захочет встретиться с нами? Завтра в два по полудню. Неужели нельзя сделать это пораньше? Вздохнул Бэкстрём. Чтобы потом можно было нормально пообедать. Она не могла, ей надо в суд утром. Но я старалась, поверь, поэтому не стоит приписывать мне желание поиздеваться над тобой. Что ни день, то проблемы. Вздохнул Бэкстрём и поднялся. — Еще одно дело, пока ты не свалил, — остановила его Анника Карлсон. — Я подумал о муже. — Да, и что там с ним? — Он ведь по-настоящему плохой человек, если верить тебе. Его изобретательности нет границ. — По-твоему, он спланировал и цунами тоже? — Нет, — буркнул Бэкстрем. — В это я никогда не верил. — Приятно слышать, — улыбнулся Анника Карлсон. — Да. Подумай над этим делом, Анника, сказал Бэкстрём и остановился в двери её кабинета. Подумай над ним хорошенько, только не усложняй без надобности. Умные слова от умного человека, заметила Анника. Ты не возражешь, если я запишу их? Кончай рябячиться, Анника, буркнул Бэкстрём и покачал головой прежде чем ушёл. Подумай, как следует.